Глава 11. Я вышла из своей комнаты в 9 часов и уже по запахам, доносящимся из глубины дома, поняла, что Шередан не спит. Почистив зубы и умыв лицо над миниатюрной раковиной в компактной уборной, расположенной напротив моей комнаты, я вернулась в комнату и сложила все свои немногочисленные вещи обратно в дорожную сумку. Сегодня уже встречаюсь с Бертрамом и девочками. Скорей бы миновал этот день. Я обернулась к панорамным окнам. Густые, словно сотканные из натурального шёлка тучи висели низко над землёй, почти касаясь макушек самых высоких елей. И казалось, они застыли на месте, безветренно, совершенно тихо, не души. Мы слышав радостный лай где-то в глубине дома, я тяжело выдохнула и откинув волосы на плечи, отправилась навстречу притягательному аромату. Миновав короткий коридор с лестницей, ведущей на второй этаж, Я оказалась в просторной гостиной. По-видимому, занимавшей почти весь первый этаж дома. Чуть правее высокого кухонного стола, расположенного посередине комнаты и отделяющего гостиную от кухонной зоны, стояла облачённый в чёрное поло шеридан с сковородкой в руке и белоснежным полотенцем, закинутым на плечо. И шеридан, и его пёс мгновенно заметили моё появление. Омлет с пряностями, свежими овощами, сыром и беконом поинтересовался Шэридан, пока его пёс Челси на меня. То ли желая сбить с ног, то ли просто поздороваться. "Звучит аппетитно", отозвалась я и протянула руку псу, в надежде, что он не решит ей позавтракать. "Эй, привет, красавчик". Пёс радостно завелил хвостом и начал лизнуть мои ноги, пока я гладила его по голове. "Вольт у нас любвиобильный", заметил Шэридан, наблюдая за тем, как я глажу его пса и выкладываю на тарелку омлет. ПеренНейские горные собаки отличаются умом и сообразительностью, а ещё отлично поддаются дрессировке. Мыслящая и инициативная порода, выведенная для самостоятельной работы. Сколько ему? Наконец, обрав руку от лоснящейся белоснежной собаки, заинтересовалась Яна, направившись в сторону хозяина пса. Ему? Дай подумать. Киран подарил мне его щенком на свой 12-й день рождения. Выходит, Вольта уже 5 лет. Да, шестой год идёт. А почему такая кличка, Вольт? Щенком носился по всему дому, как угорелый. Охмыльнулся Шеридан, пододвинув ко мне тарелку, на которой красиво, чуть ли не в стиле лучшего ресторана, был выложен омлет с обещанными добавками к нему. Оригинальная кличка. А ты не будешь? Уже взяв в руки вилку и проигнорировав нож, встретилась взглядом с собеседником я. Мы с Вольтом уже позавтракали. Пожал плечами Шериф И сняв с плеча полотенце, развернулся к коханому гарнитуру. Вольт вновь направился к хозяину, а я принялась за омлет. Съев пару кусочков, я оценила впечатляющие способности этого человека к приготовлению омлетов и взялась за стакан с апельсиновым соком. Судя по соковыжималке, стоящей у холодильника, мне сегодня повезёт отведать фреш. Пока Шередан прибирал кухонную столешницу, я неосознанно начала оглядываться по сторонам. Практически всё сделано из дерева. Даже кухонный гарнитур. И всё заметно новое: кухонная техника, посуда, ковры, мебель в гостиной. Отпивая сок из бокала, я неосознанно начала проворачиваться на своём барном стуле, чтобы осмотреть гостиную. Ого, настоящий камин, выложенный из камня, стоящий перед ним диван из коричневого кожама внушает уважение. Мягкий ковёр почти на всю комнату покрывающий деревянный пол. Плазма на полстены, большое окно смотрящее на лес. Недурно. Я обернулась, чтобы поставить стакан с соком на стол, и вдруг встретилась взглядом с Шэридином. Пока я рассматривала его владение, он, скрестив руки на груди, рассматривал меня. Я слегка запнулась. "Знаешь, это несомненно дорого", решила начать я, чтобы немного разрядить обстановку. "Но со вкусом. В твоём доме есть..." Я сделала круговое движение ладонью. "Уют. Твой дом как будто и большой, и маленький одновременно. Не такой, как у богачей из телевизионных шоу, как у Оуэн Гринов, например. В этом доме больше, я замолчала, не зная, чего именно в нём больше. Души, решил подсказать Шередан. Да, души. Небезоблекчья согласилась я, после чего с спокойной душой вернулась к своему омлету. Просто не заставлял пустое пространство ненужными безделушками, вроде дизайнерских ваз и сюрреалистичных постеров на всю стену. Не люблю захламлённость. Понимаю. Я тоже не люблю, когда всего слишком много. Согласилась я решить о молчать мысль о том, что несмотря на то, что он не любит захламлённость, все его вещи, начиная от ковров и заканчивая кухонной столешницей, наверняка стоят больше, чем мог бы себе позволить шериф провинциального городка со средней статистической заработной платой. Но какое мне дело, где он берёт такие деньги? Мне было откровенно неловко от того, что за мной наблюдают во время принятия мной пищи. Поэтому я решила, что будет лучше продолжать о чём-нибудь говорить. Ты хорошо знаешь пострадавшей семье. В этом городе все друг друга знают. В подобных этой провинции у людей обычно тесные связи. Мы все ходили в одну школу, в одном классе со мной учились братья и сёстры убитых сейчас горем родителей. Я знаю каждого родителя по имённо, знаю по имённо их родителей и почти всех их детей. Впечатляет, приподняла бровь я, вновь взявшись за фреш. Вкусный омлет. Мой телефон зазвонил, и я отвлеклась. Ответив на слова в трубке два коротких "да", я положила телефон обратно в карман и встретилась взглядом с Шереданом. Это судмедэксперт. Приехал из DevPlace 2 часа назад. Вскрытие завершено. Нам необходимо ознакомиться с результатами. Не сговариваясь, мы одновременно покинули свои места и направились к выходу. Вольт, как всегда, был впереди команды всей. Забираешь вещи, надевая ковбойскую шляпу, поинтересовался Шэридон, когда я зашла в комнату, в которой ночевала, и подняла с пола рюкзак с сумкой. Не вижу смысла их здесь оставлять. Сейчас оформим это дело, и надеюсь, уже во второй половине дня я смогу выехать в Dev Place. Оттуда уже добраться до большого города. Что ж, Шэридон поджал губы и, открыв входную дверь, пропустил меня с вольтом вперёд. Я не могла поверить в происходящее, хотя и не была удивлена. Просто не понимала, почему именно сейчас и почему именно такой способ. Я знала, что эта тачка однажды откажется трогаться с места, но от чего-то была уверена в том, что не этим утром, и что её подведёт мотор, а не колёса. Увидев спущенное переднее колесо со стороны водительского места, я едва удержалась, чтобы не выругаться вслух. Хотя по выражению моего лица наверняка можно было прочесть все эти красноречивые слова, которые я сейчас так тщательно скрывала за крепко сжатыми зубами. Шэридон наклонился, чтобы осмотреть колесо. Наехала на гвоздь, вонткнул пальцем в шину, из которой торчала внушительная блестящая шляпка гвоздя. Ах, только этого мне не хватало, тяжело выдохнула я. Далеко отсюда шиномонтаж. Шутишь? В городе всего один шиномонтаж, и тот принадлежит бобу, который по выходным либо в Хламппян, либо торчит у родственников жены в Давплейс. Легче самому поменять колесо. Минут 10 займёт. Вспорим, запаски в багажнике мы не найдём. Естественно, мы её не нашли. Хорошее начало дня. Поджало губы я держать за открытый багажник, стараясь не смотреть на виляющего хвостом пса, стоящего справа от меня. Вет у него был такой радостный Словно я не лишилась средства передвижения, а он его обрёл. Мысли, ну, как минимум, он с утра пораньше сорвал джекпот, пока я бойко одерживала в постели победу над душившей меня последние 4 месяца бессонницей. И чему так сильно способна радоваться собачья душа. Всё нормально. Поедем на моей машине. Шередан захлопнул багажник Toyota, слегка не рассчитав силы. Секунду я думала, что на крышке останется серьёзная вмятина, и уверенно направился к гаражу. Как только ворота гаража раскрылись, я вслух присвистнула. Рядом с уже знакомым мне пикапом стоял блестящий джип Wrangler. Тот самый, знаменитый своей повышенной проходимостью. Если шерифом провинциальных городов так платят, я не прочь заделаться шерифом, выдал я. Статус агента ЦСАС тебе больше к лицу. Звучит круче. Зато оказалось, что бы шерифом круче выглядит. Даже знать не хочу, откуда у него столько денег. Итак, понятно, что местная мафия. Но эта история никак меня не касается. Я уже сегодня уезжаю отсюда. Пусть эти знания останутся в этих лесах. Я не буду засовывать палку в осиное гнездо. Радостно виляя хвостом пёс запрыгнул в открытую специально для него пассажирскую дверцу в Ранглера. Едешь, обернувшись, поинтересовался Шередан, уже открывая мне переднюю пассажирскую дверь. Конечно, еду. Пусть даже на мафиозном автомобиле. Не хочу же я оставаться в Mount Silence навсегда.